Польша. И Польша то же самое. Никакого толку в ней не было. Кажется, и люди были умные, и воины храбрые, а все-таки ничего у них не клеилось. Была по моде того времени взамен католической своя собственная вера. Но какая-то странная. Антитринитарии. Что это такое, и до сих пор никто не знает. С королями тоже не ладилось. Стоило только прекратиться роду королей Сигизмундов, как стали приглашать на престол кого попало. Французского принца Генриха Анжуйского, давшего потом потихоньку тягу во Францию, какого-то седмиградского воеводу Батория, шведского принца Сигизмунда и многих других. В газетах того времени нетрудно было встретить объявления такого рода. «Речь Посполитая ищет трезвого, хорошего поведения короля, без аттестата от последнего места не являться». Человеку, ограниченному, может показаться странным. Как так не найти короля? Дело объяснялось очень просто. «Король» было только такое слово и больше ничего. Никакой власти королю не давалось. Всякий делал, что хотел, и это называлось «либерум вето». И частенько по ночам плакали короли в подушку от этого «либерум вето». Удивительнее всего, что и парламент существовал у поляков, сейм. Но никогда, пишущим эти строки, да простит мне старая Польша, не приходилось встречать более нелепого учреждения. Например, Собираются 300 человек и решают вопрос о том, что нужно поднять благосостояние страны. Кажется, дело хорошее. 299 человек в восторге от проекта. А 300 какой-нибудь скорбный главой шляхтич неожиданно заявляет, а я не хочу. Да почему? Вот не хочу, да и не хочу. Но ведь должны же быть какие-нибудь основания никаких. Не желаю. И благодаря этому, трехсотому, решение проваливалось. Иловайский, страница 96-я. Можно ли писать историю такой страны? Конечно, нет. Это только Иловайский способен.